главва 9 В субботу квиллер поднялся не свет ни заря, как говорили три века тому назад, и выражение это до сих пор в ходу. Если бы здесь было поле, они бы затеяли оживленную дискуссию на сей счет, О особенно ему не хватало по во время уикэндов, позже он съездит проведать и подбодрить ее кошек, которые тоже скучали по своей хозяйке. А пока что он уселся на веранде с кофе и размороженным рулетом. кошки сидели поблизости намываясь после завтрака вдруг они новостыли уши кто то шел по тропинке это был маленький мальчик из с хижины номер два он приблизился к вирадди со словами котятки котятки вы нашли свои перчатки кошки были настороже они не понимали что это за чужое существо больше белки но меньше человека твоя мама начал была квеллер но тут его перебили дэни Дэнни! выкрикнул пронзительный голос, и хрупкая женщина поспешила к мальчику. Я же просила тебя не беспокоить людей. Я хочу посмотреть на кисок! схватив сына за руку, мамаша потащила его домой. Денни оглядывался с разочарованным видом. Готовясь к визиду барта, Квеллер собирался кое-что разведать и поэтому порадовался, что захватил велосипед. Дремучие кущи заповедника «Черный лес» начинались к югу от гостиницы «Щелкунчик» и тянулись на много миль. Квиллер оделся для прогулки на велосипеде. В таком виде он всегда пугал своих кошек. На нем был плотно облегавший фигуру зеленый с пурпурным костюм, желтый сферический шлем и большие черные солнцезащитные очки. Подкатив к хижине номер один, он постучал в заднюю дверь. Ханна при виде Квиллера вскрикнула от неожиданности, а потом рассмеялась. «А, это вы, Квилл? Я думала, это кто-то из космоса. Входите. Спасибо, не сегодня. Мне нужно проехать несколько миль до полудня». Просто заскочил сказать, что овация, которую вам вчера устроили, была вполне заслуженной. «В зале сидело много моих друзей. Так или иначе, вы создали достоверный образ, и у вас великолепный голос». спасибо ответила хана с достоинством она явно знала себе цену поговорим об этом завтра вечером за обедом я предлагаю всем встретиться здесь и отправиться в щелкунчик квеллер катил по рытвенной дороге справа лежали фермерские земли слева черный лес мысли квеллера обратились к файне клингеншоэн сделав головокружительную карьеру она скупила половину у скаунте Приобретала лес и заброшенные шахтерские деревни, а также собственность в деловом центре Пикокса. То, что она делала, шло на пользу природе, но у нее был личный мотив. Она хотела отомстить респектабельным семьям, презиравшим ее предков, бросавших вызов общественной морали. Теперь фонд Клингеншойнов превратил купленный ею лес в заповедник, чтобы внести хотя бы небольшой вклад в дело спасения планеты. попади черный лес не в те руки миллионы деревьев врубили бы чтобы освободить место под кондоминиум площадки для гольфа и даже для спидвея вместо чистого воздуха и чистой воды высокая плотность населения и загрязнения природной среды квиллер читал о деревьях кислороде и дожде фон к устроил три заповедника и каждый служил своей цели самый крупный черный лес призван был сохранять в неприкосновенности дикую природу и Квиллеру хотелось взглянуть на него своими глазами, прежде чем беседовать с поверенным. Проехав примерно милю по Рытвиной дороге, он увидел просвет сплошной стене хвойных и лиственных деревьев и надпись, явно новенькую, но состаренную, «Заповедник Черный лес». Здесь можно было внедриться в чащу. Проход выглядел достаточно широким, чтобы по нему проехал автомобиль, но мог претендовать лишь на звание Торной тропы. Она заросла травой, Тут и там попадались корни деревьев, камешки, ямки. На название утропы не было лишь номер 1124 на столбе и предосережение тупик. К веллеру не терпелось проехаться по этой дорожке и он знал, что его транспортное средство вдержит. Через пятьдесят ярдов он действительно достиг тупика, высокой скалы, оставшиеся на память от доисторических ледников. Исполнившись решимости не отступать, Квиллер приблизился к скале и обнаружил, что тропа 1124 огибает ее, делает поворот налево, потом направо, вокруг восточного конца утеса, затем снова поворачивает направо. «Какого черта?» – воскликнул Квиллер, столкнувшись лицом к лицу, вернее, лицом к хвосту, с большим фургоном. На нем был номерной знак штата Висконсин. «Похоже, его использовали для перевозки грузов между штатами». квиллер обошел вокруг фургона держа велосипед за руль на борту фургона было написано бриллиант перевозки и хранения окно было открыто водитель разговаривал по сотовому телефону у вас проблемы заплутали приветливо обратился к нему киллер водитель выронил телефон увидев желтую круглую голову с черными глазами плошками у передыхаю ехал всю ночь а вы откуда из мелоки можно здесь где нибудь поесть да на автозаправке был крик но вам же здесь не развернуться и этой махини не выехать отсюда задом я проделаывал такое и раньше ну что же желаю удачи квиллер вновь оседлал свой велосипед и принялся крутить педали уж не оскорбил ли он настоящего профи он вспомнил как в прошлом его репортера одной из центральных газет Удивляли грузовики, доставлявшие гигантские рулоны газетной бумаги. Чтобы подъехать задним ходом по грузочной площадке печательного цеха, водитель должен был сначала втиснуться с оживленной магистрали на боковую улочку, а затем с нее в еще более тесный бокс. Он продолжал свой путь по тропе 1124, которая проходила мимо скал, рощиц и зловещего вида болот. Встретилось ему и дерево великан, по крайней мере пяти футов в диаметре. В одном месте дорогу перегородил упавший ствол, и пришлось перенести через него велосипед. Из дикого животного мира к Виллеру повстречалась лишь белка, но он слышал треск в зарослях и шуршание в ветвях над головой. Издалека до него доносились звуки цивилизации. Вой автомобильной сирены, ружейные выстрелы, жужжание пилы, удары молотка. Время от времени тропа устремлялась в лесную чащу, исчезая в загадочной тьме. Обстановка там была самая подходящая для встреч с волками и ведьмами. Когда тропа уткнулась в тупик ручья, Квиллер решил, что с него хватит, и вернулся к реальности рытвенной дороги. Фургон исчез, и, как он вспомнил позже, не было и упавшего дерева, которое перегородило дорогу. До приезда поверенного еще оставалось время, чтобы принять душ, угостить сиамцев ланчем и откупорить бутылку красного вина. бартер всегда выглядел юристом даже в джинсах рубашки по бейсболки и кроссовках войдя в хижину с важным видом он одобрил дизайнерскую смекалку позаявшую экономить место уютно таков был его вердикт квеллер напыщенно ответил представь что это не маленькое жилище а большая каюта а где твои кошки они на палубе если ты присоединишься к нам и нальешь себе вина я позвоню в гостиницу чтобы доставили наши ссанвичи. Коко проигнорировал гостя, однако Юм-Юм, почуявшая шнурки издалека, теперь начала подкрадываться к Бартеру. «Твое здоровье!» – произнес поверенный, поднимая свой стакан. Квиллер поднял свой в ответ с минералкой, в которую был добавлен клюквенный сок. «Жена просила узнать, будет ли этим летом конкурс на лучший лимерик», – улыбнулся Бартер. «В прошлом она завоевала приз. Да, я помню, это был лимерик о городе Бррр. Скажи ей, что публика настаивает, чтобы мы повторили конкурс. Она когда-нибудь писала ли о лимерике, а тебе, Барт? Да, но я не стану цитировать. Так что ты хочешь узнать о заповедниках, Квилл? Ну, я знаю, что они защищены законом от всяких предпринимательских проектов. И я знаю, что фонд Касса сдал три заповедника. «Сосновый лес будет открыт для охотников в сезон охоты на оленей. Большие дубы предлагают площадки для туристических лагерей, куда можно брать палатки, но не транспорт. И все площадки, заметь, уже зарезервированы на день труда», – перебил его поверенный. «Там есть выходы на пляж, протяженность которого 30 миль во всех направлениях. Охотники за агатом горят нетерпением. А вот как насчет черного леса, Барт? Я проехал по нему на велосипеде, и ничего там не происходит». Это самый большой и важный заповедник Квилл. Идея заключается в том, чтобы допускать туда туристов и фотографов, но запрещать там охотиться, разбивать лагеря и эксплуатировать природные ресурсы. Что это значит? Не вырубать деревьев, не брать оттуда минералов и растений, но в первую очередь необходимо составить опись всего, что у нас имеется в Черном лесу. В этот заповедник посылают ботаников, геологов, орнитологов, ученых разного профиля. ну скаунтиклад для ественников уже известно что в черном лесу водятся медведи волки лисы бобры еноты американская рысь скунц выдры, а также олени и белки добавил квеллер каким образом вы собираетесь воспрепятствовать тому чтобы туристы выкапывали редкие растения кормили олени устраивали лесные пожары Мо этот вопрос прорабатывается будут наняты лесные реджеры, которые станут охранять заповедник и разъяснять людям как надо себя вести в лесу. У черного хода раздался автомобильный гудок и портье передал квеллеру блюдо горячих сандвичи под крышкой и термос из кофе. Каковы твои планы относительно той столетней мебели, которая временно хранится на складе поинтересовался бартер никаких планов одни надежды ответил квиллер. Она должна принадлежать музею у мускаунти такого музея нет. А фермерский дом музей гудвинтеров он слишком прост. То что хранится на складе все вещи стильные, добротные красивые. Один из больших домов на П pleasantен-стрит мог бы стать подходящим музеем. Попотребуется переселение соседи будут против. Квиллер возразил. Фон квиллера смог создать центр искусств создаст и музей. Бартер поднялся, собираясь откланяться. «Потрясающие сандвичи, мирный пейзаж. Ужасно не хочется уезжать отсюда. Я слышала у вас новый партнер. Хаслрич, Беннет, Бартер и Адамс». «Мэвис Адамс из Рочестера, Миннесота. Острый ум, приятная женщина, любит кошек. Вообще-то у нее есть идея насчет новой программы по спасению животных». «Барт, у тебя развязаны шнурки», – заметил Квиллер. Готовясь к экспедиции в индейскую деревню, Квиллер упаковал угощение. Ничего особенного. Кошки Поли привыкли к простой пище. Его сиамцы с тревогой смотрели, как их еду укладывают в пластиковую сумку вместе с их галстуком-игрушкой. «Я собираюсь навестить ваших сородичей в индейской деревне», – пояснил Квиллер. «Желаете что-нибудь им передать?» Такого желания у кошек не было. Они просто ждали, когда хозяин отбудет, и они смогут вздремнуть, как обычно делали это днем. Прибыв к дому Поли, Квейлер открыл дверь своим ключом. Сиамцы быстро вышли ему навстречу. Скорее, там я с любопытством, нежели горя энтузиазмом. Он благополучно выдержал испытания, но они предпочли бы увидеть, конечно, Поли. Она умела говорить на кошачьем языке. Квиллер побеседовал с кошками о погоде, об их здоровье, о женщине, чему по печенью они были вверены. Это угощение посылают вам с добрыми пожеланиями ваши сородичи, проводящие каникулы в Блэк-Крик. Они осторожно приблизились к миске, испытующие посмотрели на квиллера, а затем все съели. Следующим пунктом программы была игра с галстуком. Вы, ребята, занимаетесь физическими упражнениями? Ввеллер взмахивал потрёпанным галстуком, вертел его в воздухе, заставлял заманчиво извиваться по полу. Очень интересно, казалось говорили кошки, наблюдая за квеллером и кресел. В конце концов Квеллер немного почитал им из журнала про политическую ситуацию в Индонезии, и они уснули. Он на цыпочках вышел из дома. Квеллер сделал это для поли. Интересно, а что сейчас поделывает она? «Вероятно, переодевается к обеду с антикваром из Огайо». Из машины он позвонил домой шефу пекокской полиции. К телефону подошла жена Броуди. «Э, «Он принимает душ. Мы собираемся в Типси. Ему там нравятся биштексы, а мне рыба». «О, а вот и он». Энди подошел к телефону, что-то нетерпеливо бурча под нос, словно с него еще капала вода. «Энди, это Квилл. Не хочешь ли проехаться в Блэк-Рик?» чтобы, во-первых, выпить хорошего шотландского виски, а, во-вторых, получить ключ к разгадке таинственного убийства. Мы с женой в субботу вечером всегда идем в ресторан, а после смотрим видео. А что вы будете смотреть сегодня вечером? Сегодня ее очередь выбирать. Она хочет на Золотом пруду. В третий раз. Пожалуй, выпью-ка я самую малость. Как насчет 11 часов? Ты знаешь, где меня найти. Хижина номер 5. По пути домой Квеллер заглянул в челкунчик за куском орехового пирога. а также в надежде получить еще одну открытку от Поли. Лори вручила ему послание. Я не удержалась и взглянула на картинку, Квилл. Да чего красиво все эти шхуны с поднятыми парусами. Как бы мне хотелось их увидеть. Наверное, она чудесно проводит время. Открытка пришла из порта Мистик, штат Коннектикут. Поли писала. Дорогой Квилл, морской воздух прекрасные шхуны атмосфера колониального морского порта уолтра угостил нас морским кругом вкусно мне так хочется танцевать с любовью поле квиллер хмыкнул в усы похоже она была немножко под хмельком уж не сбивает ли ее этот уолтер с пути истинного обычно все что она себе позволяет это маленький стаканчик шери и он никогда не слышал чтобы поле сказала будто ее тянет танцевать Он резко спросил лори где ник ука меня их фильтра в подвале впрочем вполне может быть что он чинит черепица на крыше ты же знаешь его свойства находиться одновременно в нескольких местах она сказала это с одобрением квеллер нашел его внизу что ты знаешь о морском гроге ник это напиток говорят очень крепкий а тебе известные ингредиенты наш бармен тебе бы сказал но он еще не пришел на дежурство Но мы могли бы посмотреть его в рецептурном справочнике и пошли. В пустом баре ник нашел справочник, очень толстый и прочитал: ямайский ром, белый ром, лимонный сок, ананасный сок, некторгу аявы, растертые листья мяты и чайная ложка алернума Фаллернума А что это такое алерну? Не знаю. Здесь написано, что это сироп для коктейля. Своим названием он обязан фалернскому вину древних римлян. А-а-а, но я о нем никогда не слышал. Что-то мне не нравится, как это звучит, пробормотал Квиллер, вообразив, как Полли, отведав этого напитка, танцует с матросами. Спасибо тебе, Ник. Спускаясь по холму к ручью, Квиллер услышал, как Ханна распивается, готовясь ко второму спектаклю. позади хижины номер три его настигла запись шуберта которую проигрывал в эндии отпирая свою дверь он уловил приветстве завывание кокой юм юмм однако стоило ему войти в хижуну как поцарилась тишина они знали где был хозяин и что делал ек шался с их соперниками очень нехорошо с вашей стороны заметил он и налил себе чашку кофе позже сидя в сумерках на веранде квеллер вспоминал свой разговор с поверенным и вылазку в черный лес Она нелегко им удалась, и сейчас мускулы реагировали на нагрузку. Дремучей чаще было что-то магическое. Понятно, откуда черпали вдохновение для своих сказок Ханс Кристиан Андерсон и братья Гримм. Что касается Квиллера, то теперь вдали от черного леса он задался вопросом. Что делал фургон на тернистой тропе 1124? Жаль, он не записал номер. Броуди мог бы его проверить. Когда Квиллер вернулся, фургон уже и след простыл. Поехал ли он назад или углубился в чащобу по одной из тех полускрытых стежек-дорожек? И если так, то какова его цель? И как объяснить исчезновение упавшего ствола с тропы? И упало ли оно или было положено туда специально? Войдя в хижину, шеф полиции Броуди заметил ворчливым тоном. «Почему бы тебе не сменить свой драндулет на хорошую спортивную машину?» «Я люблю свой пикап. Это хорошая рабочая лошадка». это рухлить настаивала иэндди негогоже на такой ездить ведущему колонке из-под пераа вилла гипел получил партию отличных автомобилей тебе стоит лишь мигнуть и один из ей будет твой поле понравятся цвета ты что агент гипела спросил квиллер посиди-ка на веранде а я принесу под нос кстати есть вести от поле спросил броуди после того как они уселись за стол на веранде с напитками и сыром я регулярно получаю от нее открытки. «Там один антиквар, кажется, за ней ухлёстывает, интересуется фамильными вещ вещами Дунканов. Сьюзан Эксбридж говорит, что они стоят целое состояние. Несомненно, этот парень попытается её надуть, но ничего ему не светит. Она только кажется такой милой и наивной леди. На самом деле, наше поле крепкий орешек, так что там за ключ, который ты упомянул, Квилл. Во-первых, скажи, уже выяснили, кто такой этот Хэкет на самом деле?» обнаружили, что никакой он никому не вояжер, продающий стройматериалы. Никто никогда о нем не слышал. А также о компании, на которую, по его словам, он работал. Он приехал сюда с какой-то другой целью. Вероятно, это связано с наркотиками. А быть может и нет. Дай-ка я покажу тебе пару туфель, которые он здесь оставил. Кстати, полиция их не заметила, потому что они были засунуты под койку. Моим котом. Квиллер достал коричневые полуботинки – «Что ты о них думаешь?» «Хорошая кожа, дорогие!» И тут он с удивлением начал наблюдать, как Квиллер приподнимает в левой туфле стельку, прокладку, стальную пластину, и в каблуке обнаруживаются золотые самородки. «Ничего себе!» – вырвалось у Броди. «Я считаю, что это так, пустячок!» – выпендрится перед друзьями. «Я думаю, он охотился за крупной добычей, и она у него была в машине». когда-то угнали, вместе с кирком от игой, снаряжением для подводного плавания и мокрым костюмом. Я читал, что сейчас многие ныряют за золотом, просто помешались на этом. И уверен тебе известно, что местные жители всегда толковали золотых жилах под блок крик. Несомненно, он находился на берегу ручья, когда кто-то ударил его по голове и бросил в воду. Из этого получился бы хороший кинофильм, лучше того, который мне сегодня пришлось посмотреть третий раз. Несомненно, он ехал по тропе 1-1-2-4, затем свернул на тропинку, ведущую к ручью. Кто-то об этом узнал, вероятно, партнер, которому было известно, что Хэкетт собирается уезжать. Возможно, они вместе приехали из центра. «Приятно узнать, что этот мерзавец не местный», – сказал Энди, который все еще не готов был принять эту историю всерьез. «Ты спросишь, почему Хэкетт занес сложные сведения в журнал регистрации постояльцев гостиницы?» Да потому что он откуда-то узнал, что разработка минеральных ресурсов в Черном лесу теперь запрещена законом. Он хотел предпринять еще одну попытку, прежде чем лесные рейнджеры начнут охранять золотоносные районы. Дай-ка я тебе еще подолью, Энди. Да, кстати, попробуй-ка вот этот ракфор. Он совсем не дурен. Шеф полиции отбыл с полуботинками, завернутыми в газету. И с наказом передать детективом из полиции штата что они проглядели эту пару во время осмотра хижиной да кстати скажи им что ты получила их от управляющего гостиницей и тебе показался подозрительным левый полу ботинок только не упоминай меня и коко тогда они смогут составить свою версию лично я думаю что моя версия очень хороша